Миссис Израэлс хоть что-то собою представляла. Миссис Симс удостоила ее легким кивком и довольно снисходительным «как поживаете». Появление Эдисонов, Следов, Кингсландов, Хоксома и других уже ничего не могло поправить. Эйлин утратила душевное равновесие. Но когда после обеда молодежь во главе с МакКибеном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 Миссис Симс, который усиленно занимал Каупервуд, сколько ни старалась, так и не смогла расслышать их разговора. После полонеза Эйлин, окруженная шумной легкомысленной толпой, развязанной золотой молодежи, повела всех смотреть свой портрет. Люди старшего поколения осуждали обилие вина, обнаженных женщин на картине Жерома,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 «Ты прав, мне она нравится, но я боюсь, что она сама много себе напортит, а жаль». Как раз в эту минуту Эйлин с раскрасневшимся от лести и комплиментов счастливым лицом проходила мимо них в сопровождении двух улыбающихся юнцов. Каупервуды отвели под танцы музыкальную комнату и гостиную,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 Заметил Брэдфорд Кэнда, редактору светской хроники Хортону Биггерсу. Она, пожалуй, даже чересчур красиво. «А какое она, по-вашему, произвела впечатление?» Допытывался осторожный Бигерс. «Очаровательная женщина, только боюсь, что она недостаточно сдержанна, недостаточно умна».